Глава 51. Почувствовав тепло его рук, я неосознанно подалась вперед, обняв его в ответ. Дай мне минуту, попросила шепотом, уткнувшись лбом ему в грудь и прикрыв глаза. Сколько скажешь? Отозвался он, прижимая меня к себе и бережно поглаживая. На глазах против моей воли навернулись слезы. Все было так знакомо. Его тепло, его забота. И одновременно так больно, что подобного с нами больше не будет. Это просто временная слабость. — Лин, ты! Андрей замолчал, как только я чуть отстранилась, чтобы заглянуть ему в глаза. — Это ничего не значит, — выдохнула ему в губы, осторожно целуя. Какая-то часть меня понимала, что я об этом пожалею, но... Сейчас Андрей мне был нужен. Его тепло, кусочек маленького самообмана. Побыть несколько минуточек в той реальности, где мы с Андреем вместе, где он пришел из магазина домой и, разложив покупки, привычно обнял меня. Мне нужно было хоть немного забыться, просто необходимо. Андрей с готовностью ответил на поцелуй. Не перехватывал инициативу, не пытался подавить меня своим напором. Он целовал меня мягко и безумно нежно. Единственное, что выдавало его истинные желания, это руки, плавно сместившиеся на мои ягодицы, ну и упирающиеся мне в живот член. Наверное, именно это меня отрезвило, собственное желание не останавливаться на невинных поцелуях. «Это ничего не значит», — хрипло повторила я, прерывая поцелуй и незаметно пытаясь отдышаться. — Ничего не было, а у меня сердце колотилось, словно я марафон пробежала. — Я знаю, — не менее загнанно прошептал Андрей, прижимаясь своим лбом к моему. Мы молчали, продолжая стоять в обнимку, но всему приходит конец. — Я не надо, — мягко перебил меня Андрей, выпуская из своих рук. — Давай я приготовлю поесть. — Я могу сама, — повела я плечом. «Стало так холодно, стоило отступить от него на шаг». «Я и не сомневался», — усмехнулся он в ответ. «Но лучше отдохни немного. И не говори, что не устала, Лин, я же вижу». Первым порывом было возразить, но... «Наверное, мне будет действительно лучше сейчас уйти в комнату, пока я не наделала больших глупостей, чем уже есть». «Хорошо», — кивнув, я начала отступать в сторону коридора. «Я позову тебя, когда все будет готово», — пообещал Андрей, тут же переключая свое внимание на шкафчике и начиная искать необходимую посуду. Зайдя в комнату, я бездумно села на кровать. Несмотря на бессонную ночь, я не чувствовала себя усталой. Проснувшись утром, первые несколько минут я растерянно смотрела в потолок, не до конца понимая, где я. Память услужливо подкинула наше с Андреем объятия на кухне. Его предложение покушать и... Как он укрыл меня пледом. Сердце предательски дрогнуло. Как бы мне не хотелось этого признавать. А все, что сейчас делал Андрей, было... Правильным, что ли? Само его нахождение рядом. Чувство опоры, что появлялось внутри. И вроде он не делал ничего такого. Андрей просто был рядом. И... Чего уж греха таить, я чувствовала себя рядом с ним, тепло, да, лучшее определение. Присев на кровати, я растерла рукой глаза и начала искать телефон. Он оказался рядом на тумбочке, под ним лежала записка. «Не стал тебя будить, не загоняй себя так, Лин, все будет хорошо, Андрей». Было выведено на листе его уверенным почерком. Как будто я без подписи не поняла, кто писал. Не Катя же в самом деле. Усмехнувшись, я встала с кровати и начала собираться. «Конечно, все будет хорошо. Иначе и быть не может. Сейчас я схожу в банк, возьму кредит, оплачу операцию, дождусь, когда мама вернется домой и уеду». Подбадриваясь этими мыслями, я привела себя в порядок и даже перекусила, уговорив себя, что поесть мне необходимо. Андрей правильно вчера сказал, это нервы, но есть-то надо. На мое счастье, Катя еще спала. Боюсь, появись она на кухне, даже этот легкий перекус бы не состоялся. И так аппетита, как такового, нет. А еще сестренка, я уверена, нашла бы, что сказать, чтобы сделать мое утро поистине незабываемым. И за что она так со мной? Ответа у меня не было. Прошлое я списала на неверные детские выводы. На какое-то врожденное чувство справедливости, но сейчас, неужели ненависть ко мне так прочно засела у нее на душе? И главное, за что? Хотя, кто знает, что говорила мать после моего отъезда? Это не оправдание, конечно, но. Да и в целом, какая разница, как не прискорбно это признавать, но у меня как не было семьи, так и не будет. Был бы жив папа, возможно, все было бы иначе. А так. Мне было девять, когда он умер, и это все изменило. Катька тогда только родилась, а мама... А мама перестала быть мамой. При папе я помню ее улыбчивой, ласковой. А потом... Встряхнув головой, я проверила, на месте ли мои документы и пошла одеваться. Хватит воспоминаний. Там все равно нет ничего хорошего. Нужно сконцентрироваться на реальности. Я успела засунуть одну ногу в кроссовок, как телефон завибрировал, высвечивая на экране незнакомый номер. «Алло!» – ответила впервые, надеясь, что это спам-звонок из какого-нибудь банка с предложением взять кредит. Сейчас они бы были очень кстати. «Алина Николаевна, доброе утро!» – раздался знакомый голос. «Это Тамара Константиновна. Мы вчера с вами разговаривали по поводу операции. Маме стало хуже?» перебила я, поняв, что разговариваю с врачом. «Все в порядке, не волнуйтесь», поспешила она меня заверить. «Состояние тяжелое, но стабильное». «Слава богу», выдохнула я, прикрыв глаза. «А я-то себе уже напридумывала худшее». «Я хотела предупредить вас, что операцию решили провести сегодня», продолжила говорить Тамара Константиновна. «Вам нужно будет подъехать и получить список необходимого для вашей мамы в послеоперационный период, и...» «Сегодня?» – переспросила я. «Но как? Я не вижу смысла откладывать!» – просто ответила она. «Деньги уже поступили, и...» «Какие деньги?» – выкрикнула я, подскакивая на ноги. «За операцию?» – растерянно ответила мне врач, но тут же вернула голосу непринужденный тон. «Алина Николаевна, вы к трем часам сможете подъехать? К этому времени я смогу рассказать, как прошла операция, и передать вам список». «Да, конечно», – прошептала я, почти не слушая, что она говорит мне дальше. Даже не помню, чем закончился наш разговор. Все мои мысли крутились вокруг одного вопроса. «Кто заплатил за операцию?» И ответ был тут как тут. «Андрей, больше просто некому». «Да и...» Разблокировав экран телефона, я заторможенно нашла его номер в списке контактов и начала вызов. «Доброе утро!» Он взял трубку почти сразу, словно ждал, что я позвоню. «Зачем?» – задала я один единственный вопрос. «Что именно?» – переспросил он без капли удивления. «Зачем ты заплатил за операцию?» – конкретизировала я. «Я просто хотел помочь и...» «Я просила у тебя помощи!» Несмотря на отдушившее меня чувство беспомощности, голос звучал сухо и ровно. «Не просила! Исправилась бы сама!» «Взяв кредит», — безэмоционально уточнил он. «Даже если и так, это не твое дело. Мне не нужны твои деньги, я ничего у тебя не просила!» Зло чеканила я. «Ты не имел права!» «Я просто помог, Алин!» С нотками усталости произнес он. «Твоей маме нужна была помощь. Что плохого в том, что я ускорил процесс? Пока ты искала деньги, могло случиться непоправимое. Не делай из меня, козла, хотя бы в этом». Умом я понимала, что в чем-то Андрей прав. И что, скорее всего, если бы я получила в банке отказ по кредиту, то наступила бы себе на горло и обратилась бы к нему за помощью». Вот только сейчас мной руководили эмоции и гордость. Последняя чувствовала себя истоптанной. Я не хочу быть, тебе должна! отчеканила я, сжав в руке телефон до боли в пальцах. Я верну тебе всю сумму. Не стоит! Это был не вопрос! Не дала я ему договорить, сбросив вызов и выключая телефон. Дойду до банка и верну ему все сегодня же. А если откажут. Отдам пока все, что есть, а на остальную сумму напишу расписку. Только нужно успокоиться, взять себя в руки. В душе царил настоящий хаос. Меня физически душил факт того, что я обязана Андрею. Я не хотела быть ему должна, просто не хотела. И пусть какая-то часть меня понимала, что он помог, что поступил правильно, что в ситуации с мамой даже день промедления мог сыграть злую шутку. Я все это понимала, но не могла, просто не могла. В таком состоянии меня и застала Катя, сидящая в прихожей, в одном кроссовке и с телефоном в руке. «Ты уходишь или только пришла?» Безразлично уточнила она, проходя мимо. «Надеюсь, что уходишь». Андрей оплатил маме операцию. Начала я рассказывать, проигнорировав выпад в мою сторону. Только что звонила врач, сказала заехать сегодня. Отлично. Катя остановилась, окидывая меня взглядом. «Можешь возвращаться в нору, из которой сюда выползла. И спасибо за Андрея. Хоть на что-то ты сгодилась». «Хватит!» Вскочила я на ноги и рявкнула на Катю с такой силой, что она буквально отпрыгнула от меня на несколько шагов. «Сколько можно? Тебе самой не надоел собственный юношеский максимализм? Ладно раньше, что взять с ребенка. Но сейчас-то ты должна хоть что-то анализировать из увиденного». Или ты только при Андрее умеешь держать рот закрытым? — Раньше? — Катя гадко рассмеялась. — Что раньше, что сейчас? Ты какая была, такая и осталась. И от Андрея тебе нужно только одно — его деньги. И мне искренне жаль его. Как собачонка прибежал к тебе и достал кошелек, как только ты попросила. Хотя, может, ты и не просила. Может, отработала. Или отработаешь. Заткнись. Рыкнула я, с трудом сдерживая желание влепить ей хорошую оплеуху. «Иначе я забуду, что ты моя сестра и...» «Сестра!» — зло выкрикнула Катя. «Ты мне никто! Ты должна спасибо сказать маме, что она тебя не выкинула, а продолжала воспитывать, когда папа умер!» «Что ты несешь?» — воскликнула я, пытаясь уловить хоть каплю смысла в потоке этого бреда. «Правду!» — кричала Катя. «Когда папа с мамой познакомились, ты уже была у него». «Сиротка! Дочь его первой жены! Нагуленная непонятно от кого! Ты никто нам?» «Никто!» — по слогам повторила Катя. «И навсегда останешься никем!»